Нет, она в кого-то влюблена, иначе она не ответила бы такой мелодраматической фразой на его предложение, вполне благоразумная, принимая во внимание все обстоятельства. Отлично! Это упрощает дело. Я приму меры к тому, чтобы выяснить это, подумал он. Завтра же утром пойду к полтеду. Но принимая это решение, он знал, что для него это будет нелегкий шаг.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 Только утром, во время бритья, он вдруг вспомнил, что Ирен носит теперь свою девичью фамилию — Эрон. Полтит, во всяком случае, первое время не будет знать, чья она жена, и не будет смотреть на него с лицемерной угодливостью и хихикать за его спиной. Она будет для него просто женой одного из клиентов Сомса. И это, в сущности, правда. Разве он не выступает сейчас?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 где Полтид и иные агентства опекают нравственность имущих классов. До сих пор он всегда приглашал Полтида к себе, в пол-три. Но ему был хорошо известен адрес фирмы, и он пришел туда как раз к открытию конторы. В приемной, обставленной столь уютно, что ее можно было бы принять за приемную ростовщика, его встретила дама, похожая на школьную учительницу. «Мне нужно видеть мистера Клода Полтида».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 Он принял Сомса в комнате, в которой все звуки заглушались толстыми коврами и плотными портьерами. Обстановка этой комнаты носила скорее интимный характер. В ней не было ни следа каких-либо документов. Почтительно поздоровавшись с Сомсом, он с несколько нарочитой предусмотрительностью запер на ключ единственную в комнате дверь. «Когда клиент приглашает меня к себе»,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 так что он с трудом мог заговорить. Надо скрыть. Во что бы то ни стало скрыть от этого человека, что он не только профессионально заинтересован в этом деле. И губы его машинально сложились в обычную кривую усмешку. «Я пришел к вам так рано, потому что здесь нельзя терять ни минуты. Если он упустит хоть минуту, он уже потом не решится. Есть ли у вас в данный момент вполне надежная женщина?» Мистер Полтит открыл ящик стола, вытащил записную книжку, пробежал ее глазами, положил обратно. И снова запер ящик на ключ. «Да», — сказал он, — «есть. Именно то, что вам нужно». Сом уселся, положив ногу на ногу. Ничто не изобличало его, кроме легкой краски на щеках, которая могла сойти за его обычный цвет лица. «Так вот...» «Сейчас же пошлите ее наблюдать за миссис Рен Эрон, квартира Эструра Мэншес, Челси. Впредь до дальнейшего распоряжения». «Будет в точности исполнено», — сказал мистер Полкит. «Развод, насколько я понимаю». И он засопел в телефонную трубку. «Миссис Бланч, здесь? Мне нужно переговорить с ней минут через десять». «Вы будете сами принимать все донесения», — продолжал Сомс и пересылать их мне лично с надписью «Секретно», заказным с сургучной печатью. Мой клиент требует строжайшей тайны». Мистер Полтит улыбнулся, словно говоря, «Нашли, кого учить, дорогой сэр». И его взгляд, на одну секунду потеряв профессиональное выражение, скользнул по лицу Сомса. «Он может быть вполне спокоен», — сказал он. «Курите?» «Нет», — сказал Сомс. «Поймите меня хорошенько, все это может кончиться ничем. Но если станет известным чье-нибудь имя или будет заподозрена слежка, это может иметь очень серьезные последствия». Мистер Полтит кивнул. «Я могу это пустить по разряду шифрованных дел. При этой системе имена вообще не упоминаются. Мы работаем под номерами». Он открыл другой ящик стола и достал оттуда два листка бумаги. Написал на них что-то и передал один листок Сомсу. Оставьте это у себя, сэр. Это будет вашим ключом. Я оставлю себе дубликат. Мы назовем это дело 7 x Объект, который мы будем держать под наблюдением, будет 17. Наблюдатель 19. Дом 25. Вы, я хочу сказать, ваша фирма 31. Наша фирма 32. Я сам два. На всякий случай, если вам понадобится в письме упомянуть вашего клиента, я обозначу его 43. Всякий подозреваемый объект будет 47. Второй такой же объект 51. Будут какие-нибудь особые указания? Нет, сказал Сомс. Но соблюдать величайшую осторожность. Опять мистер Полтит кивнул. Расходы? Сомс пожал плечами. В пределах необходимости, коротко ответил он и встал. И пусть это будет всецело в вашем личном ведении». Всецело, повторил мистер Полтит, неожиданно очутившись между ним и дверью. Я скоро загляну к вам по тому, другому делу. До свидания, сэр. Его взгляд, еще раз утратив профессиональное выражение, скользнул по Сомсу. Затем он открыл дверь. До свидания сказал Сомс, не оглядываясь. Выйдя на улицу, он мрачно тихо выругался. «Паутина!» «Да. И чтобы разорвать ее, он вынужден прибегать к этому паучьему, гнусному, тайному способу. Столь омерзительному для всякого, кто привык считать свою частную жизнь святая святых своей собственности. Но дело сделано. Теперь поздно отступать». Он пришел в пол три и запер подальше зеленый софьяновый футляр и ключ к этому шкафу, который должен был показать ему с кристальной ясностью его семейный крах. Странно, что человек, который всю жизнь только и занимался тем, что выносил на свет частные раздоры собственников и чужие семейные дрязги, так страшился обнаружить перед людьми свои собственные семейные дела. И однако не так странно, Потому что кому же, как не ему, было знать всю эту бесчувственную процедуру узаконенного регламента?» Он работал весь день, не отрываясь. В четыре часа он ждал Венефрит, чтобы поехать с ней в Темпл на свидание с королевским адвокатом Дримером. Поджидая ее, он перечел письмо, которое заставил ее написать в день отъезда Дарти, и в котором она предлагала мужу вернуться. «Дорогой Монтегю!»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 Я посылаю это письмо заказным по адресу, который вы оставили в вашем клубе. Прошу вас, ответьте мне каблограммой. Ваша, все еще любящая жена, Виннифрид Дарти». Что за жалкая чепуха. Он вспомнил, как стоял, нагнувшись над Виннифрид, когда она переписывала то, что он набросал карандашом. И как она, вдруг положив перо, сказала. «А вдруг он приедет, Сомс?» и таким странным голосом, словно сама не знала, чего ей хочется. «Он не приедет», — ответил он, — «пока не истратит всех денег. Поэтому-то нам и надо действовать, не откладывая». К копии этого письма была приложена нацарапанная в пьяном виде записка Дарти из Зайсиум клуба. Сомс предпочел бы, чтобы она не свидетельствовала так явно о его пьяном состоянии. Это именно то, к чему придерется суд. Он словно слышал голос судьи. И вы могли принять это всерьез? И даже настолько, что написали ему это письмо? Неужели вы думаете, что он действительно намеревался так поступить? Но да теперь все равно. Факт несомненный. Дарти уехал и не вернулся. Вдобавок тут же приложена его каблограмма.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 подумал Сомс. Необходимо подтолкнуть дело. Винифрид, которая теперь носила нечто вроде полутраура, что очень шло к ее светлым волосам и статной фигуре, приехала в коляске Джеймса, запряженной его парой. Сомс не видел этой коляски в Сити уже пять лет. С тех самых пор, как его отец вышел из дела. И поразился, до чего она нелепо выглядит. Времена меняются, подумал он.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 Как это нехорошо для вела и для девочек?» Полный мыслями о своей собственной катастрофе Сомс ответил. «Газеты — пронырливая штука. Мало надежды, что они не пронюхают. Они делают вид, что охраняют общественную нравственность, а сами только развращают публику своими гнусными отчетами. Но до этого еще далеко». «Сегодня у нас будет только разговор с Дримером о восстановлении тебя в супружеских правах. Он, конечно, понимает, что ты хочешь добиться развода. Но ты должна делать вид, что действительно жаждешь вернуть Дарти. И ты с ним так и держи себя сегодня». Винифрид вздохнула. «Монти, вот кто умел поясничать!» Сомс окинул ее проницательным взглядом. Ему было совершенно ясно, что она не способна принимать своего Дарти всерьез. И дай ей только малейшую возможность, она охотно прекратит дело. Чутье подсказывало ему быть твердым с самого начала. Не пойти сейчас на маленький скандал — это значит обречь сестру и ее детей на настоящий позор. А в конце концов и на разорение, если допустить, чтобы Дарти сел им опять на шею. Он ведь будет опускаться все ниже и проматывать деньги, которые Джеймс оставит дочери. Хотя капитал и закреплен, этот негодяй сумеет выдаить что-нибудь из завещания и заставить свою семью заплатить какие угодно деньги, лишь бы спасти его от банкротства. Или, может быть, даже от тюрьмы. Они оставили на набережной лоснящийся экипаж с лоснящимися лошадьми и слугами в лоснящихся цилиндрах. И вошли в резиденцию королевского адвоката Дримера на краун офис ролл. «Мистер Белби здесь, сэр», — сказал клярк. «Мистер Дример будет через десять минут». «Мистер Белби?» — младший поверенный, но не такой уж младший, каким он мог бы быть, ибо сам обращался исключительно к адвокатам с установившейся репутацией. Для него в сущности было загадкой, каким образом эти адвокаты ухитрялись создать себе такую репутацию, которая вынуждала его обращаться к ним. Мистер Балби восседал, просматривая, по-видимому, в последний раз какие-то бумаги. Он только что вернулся из суда и был в парике и в мантии, которые отменно шли к его носу, выдававшемуся вперед словно ручка миниатюрного насоса. Его маленьким хитрым голубым глазком и несколько выпирающей нижней губе. Нельзя было представить себе лучшего дополнения и подкрепления Дримеру. Когда церемониал представления его в Винифрит окончился, они, перескочив через погоду, заговорили о войне. Сонс неожиданно прервал их: Если он не подчинится, мы все равно не можем начать процесс раньше, чем через 6 месяцев. Я бы хотел продвинуть это дело, Белби. Мистер балби говоривший с чуть заметным ирландским акцентом, улыбнулся в Винифрид и пробормотал. «Законная отсрочка, миссис Дарти». «Шесть месяцев», — повторил Сомс. «Ведь это затянется до июня, а там начнутся летние каникулы. Надо поднажать, балби Немало у него будет хлопот с Винифрид, чтобы она до тех пор не раздумала. «Мистер Дример может принять вас, сэр». Они поднялись и пошли. Сначала мистер Балби, затем, по часам Сомса, ровно через минуту, Винифрид в сопровождении Сомса. Королевский адвокат дример в мантии, но уже без парика, стоял у камина, словно это совещание было для него чем-то вроде приема гостей. У него было лицо цвета дубленой кожи, сильно лоснящейся, что нередко бывает при большой учености. Внушительный нос,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 создала ему в судебных процессах по бракоразводным и наследственным делам такую репутацию, какую могли бы оспаривать очень немногие. Выслушав с прищуренным глазом перечень фактов, бодро изложенный мистером Белби, он заворчал и сказал «Все это я знаю». И неожиданно, налетев на Уинифрид, глухо выдавил «Нам хочется вернуть его домой, не правда ли, миссис Дарти?» Сомс предусмотрительно вмешался. «Положение моей сестры действительно невыносимо». Дример заворчал. «Вот именно. Итак, можем ли мы доверять его каблограмме или нам подождать до после Рождества, чтобы дать ему возможность написать вам?» «Вопрос, по-видимому, в этом. Чем раньше начал Сомс? Вы что скажете?» спросил Дример, налетая неожиданно на Белби. Мистер Балби, казалось, что-то вынюхивал в воздухе, как собака. «Дело может пойти в суд не раньше половины декабря. Нам нет надобности предоставлять ему свободу и дальше». «Нет», — сказал Сомс. «Зачем вынуждать мою сестру терпеть все эти неприятности, когда он предпочел сбежать?» «Черту на кулички», — сказал Дример, опять налетая на него. «Вот именно». «Нечего людям бегать к черту на кулички, не правда ли?» «Миссис Дарти!» И он распустил свою мантию, как павлиний хвост. «Согласен с вами. Мы можем начать действовать. Что еще?» «Пока ничего», — выразительно сказал Сомс. «Я хотел вас познакомить с сестрой». Дример заворчал нежно. «Очень приятно. До свидания». И опустил веер своей мантии. Они вышли друг за другом. Винифред спустилась по лестнице. Сомс задержался. Дример, что не говори, все-таки произвел на него впечатление. Со свидетельскими показаниями, я думаю, все будет благополучно, сказал он Белби. Между нами, если мы не покончим с этим делом как можно скорее, можно опасаться, что мы с ним вообще не покончим. Как вы думаете, он понимает это? Я намекну ему. — сказал Белби. — Да, он человек хороший, хороший человек. Сомский кивнул и поспешно направился следом за Винифрид. Она стояла на сквозняке и кусала губы под вуалью. Он сказал, «Показания горничной из парохода будут достаточно убедительны». Лицо Винифрид приняло жесткое выражение. Она выпрямилась, и они пошли к экипажу